Как русские, так и маньчжуры знали об опасности потенциального конфликта между Московией и Китаем. Чтобы избежать его, русские продолжили попытки заложить основу для договора с Китаем, который нормализовал бы русско-китайскую торговлю. В 1668 году в Пекин был отправлен русский торговый караван, его глава Сеткул, Аблин имел указание способствовать торговому отношению между двумя странами, собрать информацию о Китае. Аблин получил аудиенцию молодого императора кан Ши, годы правления 1662-1722 годы, и разрешение продать товары на 4500 рублей, доставленные им в Пекин. На вырученные деньги он купил китайские товары. Когда он привез их в Москву, их оценили в 18 751 рубль. Сделка таким образом оказалась весьма выгодной. Щебенков, страница 161. В 1670 и 1771 годах Пекин посетили русские купцы с товарами. А в 1674 году в Китай отправился большой торговый караван, в который входили Филатьев и около 40 других русских купцов. Помощнику Филатьева Никитину позже суждено было стать одним из ведущих русских оптовых торговцев. Хотя торговые связи приносили доходы обеим сторонам, маньчжурское правительство все еще с подозрением относилось к намерениям русских в Амурском регионе. В Пекине решили переселить Тунгусов и другие местные племена Даурии с территории вблизи от русской границы вглубь Китая, чтобы создать нейтральную зону южнее реки Амур. С оборонными целями и на случай возможной войны с Московией Маньчжурию поделили на три военных района с центрами в Мугдене, Айгуне и Нингути. Там же страницы 161-162. Население Даурии было очень недовольно насильственным выселением на юг. Большинство с неохотой подчинилось, а тунгусский князь Гантимур ушел со своим родом на русскую территорию и в 1667 году признал сюзеренитет царя Алексея. Маньчжурское правительство потребовало его выдачи, но русские власти отказали. Статус Гантимура заметно осложнил русско-китайские отношения последующих лет. В 1685 году Гантимур принял христианство и был окрещен Петром, Он получил дворянский титул и вошел в высшую группу «Московское дворянство». Его потомки известны как князья Гантимуровы. Окончание Польской войны, 1667 год, и подавление восстания Разина, 1671 год, позволило московскому правительству уделить больше внимания продвижению русских интересов на Востоке. Кроме того, в 1670-х годах ситуация в Европе не способствовала русской торговле с Западом. Третья англодатская война длилась с 1672 по 1674 год. Война Голландии против Франции продолжалась до 1679 года. После отставки ордена Нащекина царь Алексей доверил руководство иностранными делами Артамону Матвееву, в 1672 году получившему чин Окольничьего, а в 1674 году ставшему боярином. По совету Матвеева правительство решило предпринять новую попытку расширить русскую торговлю с Китаем и Индией. В 1675 году на восток отправили два московских посольства. Одно в Индию, возглавляемое Касимовым, другое в Китай под руководством Николая Гавриловича Спафария, Николая Спафар Мелеску.